Глава третья. Наследник. Родену и Габриэлю отворил ворота Самюэль. Роден обратился к нему с вопросом. «Вы, сударь, сторож этого дома?» «Да, сударь», — отвечал Самюэль. «Господин Аббат Габриэль Даринипон, сказал Роден, указывая на своего спутника. «Один из потомков семейства Ренипон. «Ах, тем лучше, сударь», — невольно проговорил еврей. Ангельское лицо Габриэля поразило его. В небесном взоре молодого священника, на его бледном, чистом челе, украшенном уже ореолом мученичества, ясно выражались благородство и спокойствие его души. С любопытством, полным интереса и симпатии смотрел Самюэль на Габриэля. Но, чувствуя, что подобное долгое рассматривание может быть неприятно молодому человеку, он заговорил, обращаясь к нему. «Нотариус не может явиться раньше десяти часов, господин Аббат!» Габриэль с удивлением посмотрел на него и спросил. «Какой нотариус, сударь?» «Отец Дегриньи вам это объяснит», — торопливо вмешался в разговор Роден. И, обращаясь к Самюэлю, он прибавил. «Мы приехали немного рано. Где нам можно подождать нотариуса?» «Если вам будет угодно пожаловать ко мне», — сказал Самюэль, — «то я сейчас вас проведу в свое помещение». «Благодарю вас, сударь, я согласен. Тогда прошу за мной!» И через несколько минут молодой священник и социус в сопровождении Самюэля вошли в одну из комнат первого этажа, занимаемую сторожем зданий, выходившим на улицу, но окна которого были обращены на двор. «Сейчас должен сюда прибыть господин Аббад-де-Гриньи, опекун господина Габриэля», — сказал Раден. «Не будете ли вы добры проводить его к нам?» «Непременно, сударь», — сказал Самюэль, уходя. Социус и Габриэль остались одни. Лицо молодого миссионера, выражавшее обыкновенно очаровательную доброту, которая придавала ему нечто трогательное, было исполнено теперь печали, строгости и решимости. Роден, не видавший Габриэля несколько дней, был серьезно озабочен переменой, какую он нашел в нем,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 При этих словах Роден испытующим и тревожным взглядом уставился на Габриэля, лицо которого ничего, кроме изумления, не выражало. «Я вас не понимаю», — отвечал он Родену. «Зачем мне надо быть здесь сегодня?» «Не может быть, чтобы вы этого не знали!» — сказал Роден, продолжая внимательно наблюдать за Габриэлем. «Повторяю вам, сударь, что я ничего не знаю!» — воскликнул Габриэль, почти обиженный настойчивостью социуса. «А зачем же приходила к вам вчера ваша приемная мать? Почему вы позволили себе принять ее без разрешения отца до Я узнал об этом сегодня утром. Она разве ничего не говорила вам о бумагах, найденных при вас, когда она приняла вас к себе в дом?» «Нет, сударь», — сказал Габриэль. «Я знаю, что эти бумаги были отданы духовнику моей приемной матери. От него они перешли к отцу до Гриньи» и с тех пор я о них слышу в первый раз от вас сегодня. — Итак, вы утверждаете, что Франсуаза Бадуэн приходила к вам вчера не по поводу этих бумаг, — упрямо допытывался Роден, подчеркивая свои слова. — Вы уже во второй раз выражаете сомнение в правдивости моих слов, — тихо отвечал молодой священник, сдерживая свое нетерпение. — Уверяю вас, что я говорю правду. «Нет, он ничего не знает», — подумал социус, достаточно знакомый с искренностью Габриэля, чтобы сомневаться далее в его словах после такого положительного заявления. «Я вам верю», — продолжал он. «Мне пришло это на ум, потому что я не мог понять, как вы могли нарушить приказание преподобного Аббата де Гриньи относительно полного уединения, в котором вы должны были находиться все это время». При этом всякая возможность сообщения с внешним миром исключалась. Кроме этого, вы позволили себе даже закрыть свою дверь, хотя наши двери должны быть всегда приоткрыты для облегчения взаимного наблюдения. Я только и мог себе объяснить эти ваши важные проступки против дисциплины крайней необходимостью серьезного разговора с вашей приемной матерью. Госпожа Бодуэн имела дело к священнику, а не к приемному сыну», — отвечал Габриэль. «Поэтому я считал возможным принять ее. А дверь я запер, потому что дело шло об исповеди». «В чем же понадобилось Франсуазе Бадуэн так спешно покаяться вам?» «Это вы узнаете из моей беседы с его преподобием. Если ему угодно будет, чтобы вы при ней присутствовали». Эти слова были произнесены миссионером так резко, что за ними последовало долгое молчание мы должны напомнить читателю, что начальники Габриэля держали его до сих пор в полном неведении относительно важности семейных интересов, требовавших его присутствия в улице Святого Франциска. Вчера Франсуаза, поглощенная своим горем, ничего не упомянула о том, что сироты также должны быть здесь. Если бы это обстоятельство и пришло ей на ум, Она все-таки воздержалась бы от такого сообщения, помня приказание Дагобера никому об этом не говорить. Габриэль не имел понятия о тех родственных связях, какие существовали между ним и дочерьми маршала Симона, мадмуазель де Кардавиль, господином Горди, принцем и Галышом. Словом, если бы ему сейчас открыли, что он наследник Мариуса Даринепона, то он был бы уверен, что является единственным его потомком. Габриэль, пользуясь молчанием Радена, смотрел в окно на работу каменщиков, освобождавших заложенную кирпичами дверь. Удалив кирпичи, они вынимали теперь железные полосы, которыми был скреплен свинцовый лист на наружной части двери. В эту минуту в комнату вошел де Гриньи в сопровождении Самюэля. Прежде чем Габриэль успел повернуться от окна, Раден шепнул преподобному отцу. Он не знает ничего. Индуса теперь тоже можно не бояться. Несмотря на наружное спокойствие, лицо Аббата де Гриньи было бледно и напряженно, как лицо игрока, поставившего все на последнюю решительную ставку. До сих пор все шло хорошо, сообразно с его расчетами. Но следующие четыре часа, оставшиеся до рокового срока, внушали ему невольный страх. Когда Габриэль повернулся от окна,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 к вашей же пользе». «Я должен верить вашему преподобию», — отвечал Габриэль, кланяясь. Молодой священник испытывал какое-то смутное чувство страха. До его отъезда в миссию в Америку отец Дагриньи, принявший от него страшные обеты, которые навеки связывали Габриэля с орденом иезуитов, оказывал на него то ужасное влияние, какое достигается устрашением, деспотизмом и насилием, убивающим в человеке все живые силы души, оставляя ее инертной, трепещущей и полной ужаса. Впечатления юности не стираются никогда, а после своего возвращения Габриэль в первый раз встретился теперь с Дагриньи. Поэтому, хотя его решимости не пропало, но ему было очень грустно, что он не мог подкрепить своего мужества беседой с Агриколем и его отцом, на что он раньше надеялся. Гриньи слишком хорошо знал человеческую натуру, чтобы не заметить и не понять причины волнения молодого священника. Это казалось ему очень благоприятным признаком, и он удвоил свое чарующее, нежное и вкрадчивое обращение, оставляя про запас, если понадобится совершенно иную маску. Усаживаясь в кресло, он обратился к Габриэлю, который стоял перед ним в самой почтительной позе, так же, как и Роден. Итак, вы желали, сын мой, иметь со мной серьезный разговор? Да, отец мой, отвечал Габриэль, невольно опуская глаза под блестящим взглядом больших серых глаз своего начальника. Я тоже имею сообщить вам нечто очень важное. Вы слушаете сначала меня, а потом будете говорить вы. Я вас слушаю, отец мой. Около двенадцати лет тому назад. Ласково начал до Гриньи. Духовник вашей приемной матери обратил мое внимание, через посредство господина Родена, на удивительные успехи, каких вы достигли в школе братьев. Я убедился, что действительно ваше прекрасное поведение, кроткий, скромный характер, ваше раннее развитие заслуживали внимания. С той поры вас уже не теряли из вида. Через несколько времени, убедившись в постоянстве ваших хороших качеств, мне пришло на ум, что из вас может выйти что-нибудь получше простого ремесленника. Мы переговорили с вашей приемной матерью, и благодаря моим заботам вы были приняты даром в одну из школ нашего общества. Этим снималась лишняя обуза с плеч достойной женщины, принявшей вас, а ребенок, подававший такие большие надежды, получил, благодаря нашим отеческим заботам, все благодеяния религиозного воспитания. — Не так ли, сын мой? — Точно так, отец мой, — отвечал Габриэль, не поднимая глаз. — Чем старше вы становились, тем более развивались в вас редкие и великие добродетели. Ваши послушание и кротость были особенно примерны. В науках вы преуспевали очень быстро. Я не знал тогда, какую карьеру вы изберете, но всегда был уверен, что каково бы ни было ваше положение в свете, вы на всю жизнь останетесь верным сыном церкви. Я не обманулся в своих ожиданиях. Скажу больше, вы, дорогой сын, их превзошли. Узнавшая из дружеского сообщения, как горячо желала ваша приемная мать, чтобы вы вступили в наш орден, Вы великодушно отозвались на это желание, исполнив волю превосходной женщины, которой вы были столь многим обязаны. Но Создателю, всегда справедливому в своих наградах, угодно было, чтобы та трогательная благодарность, которую вы испытывали к своей приемной матери, послужила в то же время и вам на пользу, позволив вам вступить в доблестную армию воинствующих членов нашей Святой Церкви этих словах до Гриньи, Габриэль не мог удержаться, чтобы не проявить слегка своего волнения, так как ему вспомнилось горькое признание Франсуазы. Но, чувствуя, что стоявший у камина Роден наблюдает за ним с особенно упорным вниманием, он старался сдержаться, До Гриньи продолжал. «Я не скрою, дорогой сын мой, как порадовало меня ваше решение. Я видел в вас будущее светило церкви, и рад был, что оно зажглось в нашей общине. Вы мужественно перенесли все многочисленные, тяжелые и трудные испытания, какие были на вас возложены. Вы были признаны достойным войти в число наших братьев, и, произнеся святую клятву, связавшую вас навек во славу Божию с нашим орденом, вы пожелали последовать призывы Его Святейшества Папы и отправились проповедовать католическую веру к диким племенам Америки. Только в делах миссионерства и иезуиты признают право вмешательства папы относительно их ордена. Как не грустно нам было расставаться с дорогим сыном, но мы не могли не пойти навстречу вашему святому желанию. Вы уехали от нас смиренным миссионером, а вернулись с прославленным мучеником, и мы по справедливости гордимся таким своим собратом.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 «Я не должен вас слушать!» Молодой священник побледнел. По его изменившемуся лицу видно было, какая жестокая борьба происходила в его душе. Но он вскоре овладел собою и решительно обратился к переглядывавшимся, остолбеневшим от изумления и изуитам, подняв голову и уверенно глядя на них в упор, «Повторяю, отец мой, если дело идет о тайнах ордена, мне невозможно вас слушать!» — Поистине вы меня необычайно удивили, сын мой? — Что с вами, боже мой? Как изменились ваши черты, как вы взволнованы. — Что с вами? — Говорите смелее. — Почему вы не можете меня выслушать? — Я не могу вам этого объяснить, отец мой, не бросив также взора в прошлое. В то прошлое, о котором правильно судить, я начал еще очень недавно. Тогда вы поймете. Почему я не имею права пользоваться вашим доверием? Вероятно, скоро нас разделит друг от друга глубокая пропасть. Трудно описать, каким взглядом обменялись Роден и Дегриньи при этих словах Габриэля. Социус начал грызть ногти и смотрел на Габриэля взором разъяренной змеи. Аббат Дегриньи побледнел, как смерть, и его лоб покрылся холодным потом. Он с ужасом подумал, что в последний момент Когда цель была уже достигнута, вдруг возникает новое препятствие, и как раз со стороны того, в чью пользу были устранены все другие препятствия. Мысль эта приводила его в полное отчаяние, но он сумел справиться с волновавшей его тревогой и спокойно, с ласковым умилением, глядя на Габриэля, заметил «Я не могу себе представить, чтобы когда-нибудь нас могла разделить какая-нибудь пропасть, сын мой». «Разве только та пропасть отчаяния, в которую я впаду, если узнаю, что вашему спасению грозит опасность? Говорите, я вас слушаю». «Действительно, около двенадцати лет тому назад...» Твердым голосом и понемногу оживляясь все более и более, начал Габриэль. «Я благодаря вашим заботам поступил в коллеж общества Иисуса». Поступил туда любящим, честным, доверчивым мальчиком. Как же поощряли во мне эти драгоценные свойства детского возраста. Вот как. В первый же день моего поступления начальник заведения сказал мне, указывая на двух мальчиков немного постарше меня, «Вот товарищи, с которыми вы должны сблизиться. Вы должны быть всегда вместе, втроем. Правила нашего дома запрещают всякие беседы вдвоем. Правила» обязывают вас внимательно слушать все, что они говорят, чтобы точно передавать мне, потому что у этих милых детей невольно могут зародиться дурные мысли, или возникнуть желание ошибочного поступка. Если вы хотите быть добрым товарищем, вы все это должны передавать мне, чтобы я мог отеческим внушением удержать их от пороков и избавить от наказания за поступки, какие иначе они могли бы совершить. Лучше предупреждать зло, чем за него наказывать. — Таковы действительно правила нашего общества, дорогой сын, — сказал Дегриньи, — и именно так обращаются с вновь поступающими учениками. — Я хорошо знаю это. Теперь с горечью заметил Габриэль. И вот доверчивый послушный ребенок через три дня после поступления уже наивно шпионил за своими товарищами подслушивая и запоминая их речи и передавая начальнику поощрявшему меня за усердие. Меня заставляли делать подлости, а я был уверен, что исполняю долг милосердия. Я рад был повиноваться начальнику, которого я уважал и в слова которого так по-детски горячо верил, будто это были слова самого Бога. Однажды, когда я нарушил в чем-то правила нашего коллежа, начальник мне сказал «Дитя мое», «Вы заслуживаете строгого наказания. Но если вы уличите кого-нибудь из ваших товарищей в той же вине, то я вас прощу». Это обязательное шпионство и отвратительное поощрение к доносам являются основой воспитания, даваемого преподобными отцами. «И боясь, вероятно, что, несмотря на мою слепую веру и послушание, поощрение к подобному корыстному доносу мне покажется ужасным, начальник прибавил «Я говорю вам это, дитя мое, в интересах спасения вашего товарища. Если он избегнет наказания, он приучится безнаказанно совершать преступление. Между тем, как, указав на его ошибку, вы навлечете на него благодетельные наказание и вдвойне выиграете. Во-первых, помогая спасению товарища» а во-вторых, избегая заслуженного наказания, от которого вы избавитесь благодаря усердной заботе о спасении вашего ближнего». «Разумеется», — заметил Абадда Гриньи, сильно встревоженный словами Габриэля. «Все это соответствует правилам наших школ» и всего нашего общества, члены которого доносят взаимно друг на друга, не нарушая при этом взаимной любви и милосердия, причем сами сильно повышаются в духовном отношении, особенно если действуют по просьбе или приказанию начальника во славу Божию. Все это дословно взято из иезуитских постановлений. Общий обзор, страница 29 девятая. — Знаю я это, — воскликнул Габриэль. — Слишком хорошо знаю. И меня побуждали к злу именем всего самого святого для человека. — Сын мой, — сказал Дегриньи, стараясь под видом оскорбленного достоинства скрыть ужас, овладевавший им все сильнее и сильнее. — Эти слова, обращенные вами ко мне, по меньшей мере очень странны. В это время Роден отошел от камина, на который он все время облокачивался, и начал с задумчивым видом ходить взад и вперед по комнате, продолжая грызть ногти. — Мне очень больно, — прибавил Аббат, — напоминать вам, дорогой сын, что вы обязаны нам тем воспитанием, которое получили. — И вот каковы его плоды, отец мой, — продолжал Габриэль. — До той поры я шпионил за товарищами вполне бескорыстно но приказания начальника заставили меня сделать новый шаг по этому позорному пути я сделался доносчиком чтобы избежать заслуженного наказания но моя вера мое смирение и доверчивость были так велики что я исполнял эту вдвойне омерзительную роль в полной душевной невинности правда однажды меня взяло смутное сомнение Может ли та религиозная и милосердная цель, на которую мне указывали, служить оправданием моему шпионству и доносам? Это был последний взрыв великодушных стремлений, которые во мне старались убить. Я поделился этими опасениями с моим начальником, и он мне ответил, что я не должен рассуждать, а должен только повиноваться, и что ответственность за мои поступки всецело лежит на нем. «Продолжайте, сын мой», — сказал отец Гриньи, невольно уступая глубокой подавленности. «Увы, я был прав, когда противился вашему отъезду в Америку». «Да, проведению было угодно, чтобы мои глаза открылись именно в этой новой, плодородной и свободной стране, благодаря необыкновенному случаю, осветившему настоящим светом все мое прошлое и настоящее», — воскликнул Габриэль. «Да». В Америке, вырвавшись в первый раз из мрачного дома, где прошла моя юность, очутившись в этих необъятных пустынях лицом к лицу с величием Создателя, пораженный этим величием и силой, я дал клятву. При этом Габриэль прервал себя и прибавил. — Об этой клятве я буду говорить потом, отец мой. Но поверьте, что день, когда я прозрел, при этом голос миссионера выражал глубокую болезненную грусть когда я начал обвинять и опасаться всего, что до тех пор так долго благословлял и уважал. Этот день был роковым, ужасным днем. — О, отец мой! — прибавил он со слезами на глазах. — Уверяю вас, что в этот день я плакал не об одном себе. — Я знаю доброту вашего сердца, сын мой! — сказал Гриньи, в котором при виде волнения Габриэля пробудилась искра надежды. «Я боюсь, что вы впали в заблуждение. Но доверьтесь снова вашим духовным отцам, и я уверен, что мы по-прежнему утвердим вас в поколебленной вере и рассеем мрак, ослепивший ваше зрение. Увы, сын мой, поверьте, что в своем заблуждении вы приняли за истинный свет какое-нибудь обманчивое мерцание. Продолжайте!» Пока отец гриньи говорил это, Роден остановился, вынул из кармана записную книжку и что-то в ней пометил. Габриэль становился все бледнее взволнованнее. Ему надо было немало мужества, чтобы говорить таким образом. Со времени своего путешествия в Америку он имел возможность удостовериться в необычайном могуществе ордена. Но прояснившийся взгляд Габриэля на прошлое являлся извинением или, скорее, причиной принятого им решения, которое он сообщил своему начальнику. Он намеревался честно высказать свои мысли, несмотря на опасность, которую сознательно себя подвергал. Итак, взволнованным голосом он продолжал: Вы знаете, следовательно, отец мой, что последние годы моего детства, счастливое время откровенности и невинной ласковой радости проходили для меня в атмосфере страха, насилия, подозрительности и шпионства. Как мог я, увы, позволить себе выразить малейшее доверие или непринужденность, когда мне строго внушали, что я должен избегать взоров своего собеседника, чтобы он не мог в моих глазах прочесть, какое впечатление производят на меня его слова, что я должен скрывать свои чувства, за всем наблюдать, стараться слышать и видеть все происходящее вокруг. Так я дожил до 15 лет. Мало-помалу редкие посещения моей приемной матери и брата, которые я делал в сопровождении кого нибудь из своих наставников были вовсе прекращены с целью окончательно закрыть доступ в мое сердце для всяких нежных и кротких чувств пасмурный боязливый запрятанный в этот грустный тихий и ледяной дом я чувствовал что меня удаляют все больше и больше от мира с его свободой и привязанностями мое время делилось между изучением незначительных и бессистемных обрывков разных наук и исполнением бесчисленных мелких религиозных обязанностей. Я спрашиваю вас, Отец мой, согревались ли когда-нибудь наши юные души словами евангельской любви и милосердия? Увы, нет. Дивные слова Спасителя «любите друг друга» казалось, подменялись словами «берегитесь друг друга». Нам не говорили ни о Родине, ни о свободе. О, нет! Нет, этих слов не упоминали, потому что сердце бьется при этих словах, а сердце биться не должно. За часами учения и молитв следовали как единственное развлечение прогулки по Никак не иначе. Суровость этих правил такова, что в иезуитских коллежах ученики прогуливаются по и как только один из троих покинет на минуту своих товарищей, Оставшиеся должны разойтись на расстоянии голоса, вплоть до возвращения третьего. Так как это облегчает взаимную возможность доноса, и так как двоим легче сблизиться, и у них могла бы возникнуть самоотверженная святая дружба, которая тоже заставляет сердце биться, а биться оно не должно. Наконец, наступил день, когда вследствие вечных стеснений я совсем перестал что-либо чувствовать. Полгода я не виделся со своей приемной матерью и братом. Они пришли ко мне в коллеж С каким бы взрывом радости и слез я принял их прежде, но тут мое сердце оставалось холодно, глаза сухи. Они ушли в слезах. Меня, тем не менее, поразила их горесть. Я с ужасом сознал ледяную бесчувственность, овладевшую мной с тех пор, как я поселился в этой могиле. Я хотел убежать оттуда, пока был еще в силах. Тогда я заговорил с вами, Отец мой, о выборе рода занятий. В минуту этого пробуждения мне казалось, что до меня доносится шум плодотворной, деятельной жизни, жизни труда, свободы, ласки и семейных привязанностей. Я почувствовал страстную жажду движения, свободы, благородных жарких волнений. Я чувствовал, что там мне удастся обрести снова ту живую душу, которая покинула меня. Я сказал вам это, отец мой. Я целовал ваши колени, обливая их слезами. Мне было все равно, кем сделаться, рабочим ли, солдатом. И тогда вы мне сказали, что моя приемная мать которая спасла меня, умирающего с голоду, отделяя мне при всей своей бедности кусок от куска родного сына, самая великая жертва для матери, вы мне сказали, что она...» Продолжал Габриэль, смущаясь и опуская глаза, так как он принадлежал к тем благородным натурам, которые стыдятся низостей, жертвой которых они являются. «Что она... она...»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 прервал Габриэль отца де Гриньи с невольным чувством негодования. «Мне тяжело, что вы настаиваете на этом заблуждении. Франсуаза Бадуэн никогда об этом и не думала». «Вы слишком скоро в ваших заключениях, сын мой», — кротко остановил его аббат. «Я вам говорю, я, что таково было постоянное и единственное желание вашей приемной матери». Вчера, отец мой, она открыла мне все, и она и я, мы оба были обмануты. «Идак, сын мой», — строго сказал Гриньи, — «вы верите словам вашей приемной матери больше, чем моим?» «Избавьте меня от ответа. Он слишком тяжел для нас обоих», — сказал Габриэль, опуская глаза. «Так теперь вы мне скажите, наконец?» — с беспокойством спросил его Гриньи, «Что вы намерены?» Преподобный отец не успел кончить. В комнату вошел Самюэль и сказал... «Какой-то пожилой господин спрашивает господина Родена». «Я Роден, сударь, благодарю вас», — с удивлением отвечал социус. «Но прежде чем последовать за Самюэлем...»